Глава 28. Весь Непенте стоял у ее могилы. Весь за исключением мистера Кита. Кит остался дома, что было довольно странно, ибо приличие требует присутствия на похоронах знакомых, а мистер Кит гордился тем, что всегда поступает, как того требует приличия. Он не упускал случая похвастаться принадлежностью к англосаксонской расе, лучшей, что бы о ней ни говорили, расе на свете, и всегда указывал, что невозможно быть типичным англосаксом, не уважая себя. А уважать себя невозможно, не уважая одновременно ближних и их обычаи, какими бы привратными последние порой ни казались». Похороны же есть вещь неизбежная. Доказать их превратность никакими логическими фокусами невозможно. Тем больше причин на них присутствовать, но по какому-то странному выверту или вывиху, свойственному его натуре, он именно потому на них и не ходил. Иначе он оказался бы на рыночной площади минута в минуту, ибо в равной мере гордился своей пунктуальностью, заявляя, что таковая представляет собой одну из многих добродетелей, разделяемых им с ее величеством королевой Викторией. Он не любил похорон. При всей чистоте его разума и желудка мистер Кит питал безрассудную ненависть к смерти. И что куда замечательнее — Без малейшего стыда в ней признавался. «Следующее погребение, на котором я намереваюсь присутствовать», — говорил он, — «это мое собственное, и пусть оно состоится не скоро «Нет, меня не интересуют ни похороны, ни мысли, которые они навивают Трусливая позиция? Я так не думаю». Трус отказывается смотреть фактом в лицо. «Смерть!» «Это факт. Я нередко смотрел ей в лицо. Очень неприятное лицо. Люди, по большей части, норовят только покоситься на него, да и то украдкой. Они, да и коты, боятся смерти и со страху произносят по ее адресу всякие чванливые глупости. Вздор чистой воды. Со смертью та же история, что и с Богом. Мы называем их благими» поскольку опасаемся того, что они могут с нами сделать. Вот вам и вся наша почтительность. Смерть универсальна, неизбежна и, тем не менее, гнусна. Любого другого противника можно оставить без внимания или подкупить, или обойти стороной, или раздавить. Но этот проклятый призрак стучится в вашу дверь и не дожидается, когда вы крикнете «Войдите!» Отвратительно. Если другие люди думают иначе, то это потому, что они и живут иначе. Как они живут? Как корова, зверзившаяся в темную яму и теперь коротающая время в размышлениях, чего это у нее так болит спина. Подобная публика вполне способна с радостью ожидать приближения смерти. Это лучшее, что могут сделать такие люди. Покинуть мир, который сами же называют «темной ямой». Мир, явно созданный не для них, судя по тому, что они вечно испытывают неудобство по тому или иному поводу. с катертью дорога и им, и их нравственным корчам. Мистер Кит утверждал, что он неудобств не испытывает никогда. О, нет. Он нравственными корчами не страдает. В отличие от других, он должным образом реагирует на внешние раздражители. Он культивирует в себе функцию реальности. Уж он-то знает, как управлять своими рефлексами. Его нервные импульсы должным образом скоординированы. Мистер Кит любил жизнь. Она обходилась с ним по-хорошему. И от этого ему была ненавистна мысль о необходимости проститься с благодатной землей и с синим небом над головою, со своей кухней и с книгами, с садовниками, с розами, и с пламенеющими и помеями. Ненавистная необходимость променять все, что он любил, все эти осязаемые радости, на отвратительное и вековечное уничтожение. Вот почему, избавившись от комитета несносных шутов, Мистер Китт старается теперь растянуть завтрак далеко за пределы отведенного для него времени. В конце концов, еды больше не осталось, и все же ему не хотелось двигаться с места. Эти люди вывели его из себя. Им почти удалось испортить ему утро, а тут еще похороны. Может быть, пойти в дом, почитать или написать несколько писем? Нет. Писать сейчас письма он не мог. Не чувствовал себя в достаточной мере раблезианцем. В данный миг его богом был Эпикур. Пребывая в состоянии языческого томления, мистер хит раскурил сигару и откинулся в кресле, стараясь вернуть себе душевный покой. Он находился в любимом своем углу сада, на чем-то вроде выступающего от трога горы или платформы, затененные грандиозными зонтичными пихтами. Чуть ниже, казалось, совсем рядом росла группа похожих на языки пламени кипарисов. Опрятные очертания их выделялись на фоне моря, жемчужно мерцающего далеко внизу. Млечная утренняя дымка, которую предстояло вскоре разогнать ветерку, Ещё висела над водой и дальним материком, трепетала над линией горизонта сквозистыми опаловыми лентами. Взгляд кита блуждал полнообразно колеблющемуся саду, полному солнечного света, цветов и гудения насекомых. Из недалёких зарослей вербены долетала переливистая песенка Славки. Кит обрадовался. С лавком он потакал, и потому что любил их пение, и потому что они уничтожали пауков, настырная паутина которых то и дело норовила облепить его очки. Садовникам было строго-настрого заказано приближаться к их гнездам. Одна из мелких горестей его жизни состояла в том, что он по своей близорукости никогда не мог отыскать птичье гнездо. Никогда. Даже мальчикам. Воспоминания отрочества стали одно за другим возникать у него в голове, и свиваясь, уноситься в небо вместе с колечками ароматного дыма Гаваны. Из листвы с одной из древесных верхушек вдруг пролилась мелодия Иволги, словно свистнула флейта. «Доропится», — подумал он, — «поет без особого чувства, скорее по долгу, чем по склонности» без полнозвучной легкости волк слышанных им в иных землях. Все его иволги и пчелоеды только и делали, что спешили. То же самое соловьи. На день, на два они прибегали к его гостеприимству, а потом, без особых стараний, немного попев, словно произнеся поверхностную и неискреннюю благодарность, совсем как любой из гостей одного с ним племени, Отправлялись куда-то дальше на север. На север. Он поднял глаза к спутанной пихтовой кроне, откуда на него словно бы осыпалось благоухание, смешиваясь с более грубым ароматом кипарисов. Как им удается менять свой облик этим хвойным деревьям, таким радостно-добродушным в утренние часы, таким устрашающим ночью. В паутине ветвей уже маячило, будто сквозь трещины, Синее небо, пронизанное солнечными лучами дерево, казалось, дрожало и потрескивало, впитывая тепло. Он слушался. Коралловые сочетания ветвей купались в безмолвии. Скоро в лабиринте Игл пропоет свою дробную ноту цикада, повторяющийся год за годом сигнал к его отъезду с Непенте. Он всегда дожидался первой цикады на север сначала на север шотландии принадлежавшее ему небольшое поместье тощая почва и редкость всходов рассудительность людей общая их несговорчивость действовали на него после пышности юга как прочищающее или бодрящее средство шотландия смиряла его ее скалы бурые поблескивающие воды унылые лиловые горные пустоши возвращали ему способность видеть вещи в истинном свете. Он вспомнил чувственную печаль берез, заросли на перстянке, живые изгороди в цветках шиповника, вспомнил ночи, навивающие мысли об эльфов, полные запахов земли и распускающихся почек, чудесные ночи с их серебристым свечением, спокойно и кротко струящимся с неба, на Светозарном Севере. Затем без особой цели попутешествовал по суше или по морю, навестив друзей. Неважно, где и каких, он возвратится на Непенте, чтобы потешить своего гения вакханалиями, приуроченными к сбору винограда. Кит владел маленьким виноградником, расположенным высоко среди восточных утесов острова и дававшим горное вино, которое на Непенте считалось наилучшим. Виноград созревал на естественном плато, окруженном нависавшими над морем грубыми лавовыми утесами. Мистер Кит имел обыкновение приезжать туда в обществе нескольких слуг и трех-четырех друзей из своего внутреннего круга, чтобы надзирать за тем, как давится виноград. Посреди виноградника стояло грубое каменное строение, сводчатый амбар, в котором хранился давильный пресс, чаны, мотыги и прочее орудия, освещенного веками ремесла земледельца. Обстановку дома дополняли несколько стульев и стол. Что там происходило, никто в точности не знал. Ходили всякие разговоры о буйных и бесстыдных попойках. Говорили, будто окрестные скалы содрогаются от непристойного хохота, между тем, как мистер Кит, источая каждой своей поры язычества, танцует, будто фаван под звуки сельских флейт. Определенно можно утверждать лишь, что участники этих действий часто впадали в бурное хмельное веселье. Хмельное настолько, что хозяин оказывался порой неспособным спуститься к себе на виллу. В такие ночи его укладывали спать на полу между двумя винными бочками, тем временем посылая сказать повару, чтобы тот поспешил приехать с припасами и переносной кухонной плитой. В самые ранние утренние часы хозяин, неверно ступая, выбирался наружу, посмотреть, как над горными пиками далекого материка восходит солнце, наполняя море золотистым сиянием и заставляя отвесные скалы поблескивать, будто полированная бронза. Он любил восход. Ему так редко доводилось наблюдать это зрелище. Затем завтрак для разнообразия довольно простой. Порою повар совершал одно из тех редких у него ошибок, которые его хозяин не спешил прощать. Он варил яйца в мешочке и мистер Кит, едва завидев их, впадал в неуправляемый гнев. «Выбрось эту чертову мерзость и побыстрее», — приказывал он. То был единственный промах прославленного художника. Однако, как правило, мистер Кит здесь не ночевал. Крестьяне в предрассветный час, поднимавшиеся к своим виноградникам в горах, Нередко встречали пошатывающуюся процессию, возглавляемую проникновенно напивающим что-то китом в криво сидящих очках. Самые опасные повороты тропы он проделывал на руках преданных слуг. Такая жизнь была ему по сердцу. Вот и еще одна весна подходит к концу. «Сколько лет мне осталось», — думал он. «Проклятые похороны». За спиной у него послышался шелест. Южный бриз, обдувавший тем утром Непенте, покрывая рябью воды Теренского моря, приводил в движение все, что мог. Он отыскал лазейку в мощном плетении японских вьюнков, росших во влажной ложбинке, собиравшие зимой дождевую воду. Листья залепетали, словно преснул ручеек. Кит часто и радостно слушал эту мелодию, хотя бы в малой степени искупавшую молчание двадцати четырех фонтанов стародавнего герцога. Легендарная музыка. Сегодня она его опечалила. Какой у нее припев? У царя Медаса ослинные уши. Медас, баснословный царь, прикосновение которого все обращало в золото. Золото, самоцветы. Разве они защитят от призрака? Садовники, бродившие босиком по извилистым дорожкам, скоро заметили, что душу их хозяина окутал мрак. Они разделили его настроение с тактичностью, присущей естественной приязни. Один из них, притворившись, будто ему необходимо кое-что сделать вблизи от хозяина, подобрался поближе и ловко втянул его в разговор. В конце концов, что-то сказанное садовником заставило хозяина улыбнуться – Будто случайно вблизи появились еще двое. Ясно было, что хозяина следует приободрить. Они принялись рассказывать мистеру Киту любимые им сказки о разбойниках, ведьмах, пиратах, чудесные старые сказки, которые он мог слушать без устали. Чтобы расшевелить его любопытство, они перебрасывались шутками, как бы не обращая внимания на его присутствие. Один из них, а после другой спел яростную песню о любви и сражениях, заученную им, еще когда он бродил со своими стадами по скалистым равнинам, там, на материке. Кит уже смеялся. Он пел им свои песни, рассказывал свои истории. Вот что сохраняло его молодым. Возможность разогнуться, повалять дурака с такими людьми, как они, размять скованные условностями мышцы. Он оживал, сменяя мимолетное на вечное, по брякушке светской жизни на Феокрита с его бессмертными созданиями. Как прекрасна эта смеющаяся земля! Как беспечно скользят над ней, улетая, юные голоса! Но им не удалось заглушить иные мелодии бездомными привидениями, полетевшие над домами и полями на теплых крыльях сирокка. Обрывки медной музыки городского оркестра, марширующего вместе с похоронной процессией. Он проклял их от всего сердца. Эти звуки вновь напомнили о мерзостном призраке, которого ему так страстно хотелось забыть. Смех его замер. Четно вглядывался он в своих веселых язычников в это воплощение радости. Да, играя с ними... Он забывал обо всем, в них был его эликсир жизни, его панацея от единственной болезни, единственного греха и порока, существование которого он признавал. Порока, неумоляемого тем, что он, увы, был неизбежным. Порока старости. Чем дальше, тем пуще вокруг него сгущалась толпа мертвенно-бледных посланцев, неумолимого призрака. Он слышал их жуткую поступь. Они приближались, затмевая самый свет его жизни, заражая воздух, которым он дышал. Ненавистные незваные гости. Они подвывали средь лилий. Сад полнился шелестом их страшных шагов. В их присутствии мистер Кит начинал испытывать неприятное чувство, что-то вроде озноба, как если бы нечто злое заступило между ним и прекрасным солнечным светом. То было чувство, которое он в другом человеке мог бы определить как обладающее зловещим сходством с нравственными корчами.